Глава десятая Меня трясло. От злости, страха, эмоций и от всей этой дурацкой ситуации. Как же было хорошо, пока я лежала дома и никуда не выходила. Стоило немного лучше почувствовать себя физически, как меня тут же нагрузили морально. Не злись, пожалуйста, на Дэвида. Несчастно попросила Женевьев, посмотрев на меня взглядом испуганной Лани. Этот взгляд сестра отрепетировала на родителях и парнях, работал без осечек. Он правда хороший, любит меня и сделает для семьи все. Иногда даже больше, чем нужно. В этом и кроется подвох, но он не со зла. Я поговорю с ним, чтобы подобное не повторялось. Он слушает меня всегда и во всем. Он любит тебя. А ты его? Сама не знаю, зачем спросила. Знала прекрасно, что лезу не в свое дело. Но Женевьев, как ни странно, была настроена поговорить и не имела ничего против личных вопросов. Она прошла на кухню, по-хозяйски поставила на плиту чайник и достала из кармана пачку тонких дамских сигар. «Можно?» – спросила отстраненно, устроившись на высокой табуретке возле окна, за которым безмятежно сыпал снежок. «Ледяной не знал, какие страсти кипели у меня, иначе на улице точно поднялась бы вьюга». Подозреваю, Дилан не добрался бы до дома, а коченел в ближайшем сугробе. «Не знала, что ты куришь», — заметила я, стараясь не выглядеть сильно удивленной. Тут, на севере, к вредным привычкам относились проще, но восемь лет южной жизни наложили отпечаток. Там женщина с сигарой приравнивалась к распутнице. «Конечно, не знала». Она хмыкнула. «Когда мы общались, ты была ребенком, который, застав меня за подобным, сию минуту нажаловался бы маме, Но мы выросли, а мамы больше нет, поэтому и скрываться нет смысла. «Я бы и сейчас нажаловалась, было бы кому», — невесело усмехнулась я. Женевьев закурила, не забыв повесить развеивающее заклинание, которое полностью нейтрализовало сигаретный дым. «Я никогда не любила Дэвида как мужчину», — призналась сестра после глубокой затяжки. «Как друга, как брата, да» но с ним не было той захватывающей с головой страсти, которая связывала нас с раном. Ты до сих пор любишь его? Того юного, немного сумасшедшего, открытого? Возможно, да, усмехнулась она. А того, в которого превратила его ты? Нет. Ледяной дракон меня немного пугает. А если бы заклятие получилось разрушить? Не отставала я. Почему-то было очень важно знать правду. Риторический вопрос. Но и тут нет. Тот ран, которого я, возможно, люблю до сих пор, живет исключительно в моих воспоминаниях. Я не смогла снять проклятие тогда, когда рано еще можно было вернуть, а за восемь лет мы очень изменились, не только он, но и я, хотя меня никто и не проклинал». «Значит, его снять нельзя?» «Что ты знаешь о проклятиях, Вал?» Вопросом на вопрос ответила Женевьев. «Какова их особенность?» «Они связаны с ведьмой, которая их наслала». Раньше верили, если убить ведьму, заклятие спадет само собой, но это мне не ошибочно. Все так, но заклятие все же связано с ведьмой, и я считаю, что снять неснимаемое проклятие может лишь ведьма, которая его наложила. Не обязательно получится, но шанс есть только у нее. То есть мне нужно растопить ледяное сердце? Это нереально. Все еще нереальнее, на мой взгляд. Нужно полюбить его так, как ты любила раньше открытой, светлой любовью, и самое главное, чтобы он полюбил тебя в ответ. Вот тогда, может быть, и есть шанс, а может и нет. Этого никто не скажет. Но он меня ненавидит. Знаю. А ты его. И я тоже. Иногда. Тогда вы еще дальше от снятия проклятия, чем мы в свое время. Ран обречен. Возможно, в данный момент он обрекает себя сам, культивируя в душе ненависть, «Когда-то ты прокляла его, но поддерживается проклятие не твоей, а его ненавистью. Никто не сможет его расколдовать, ни ты, ни любовь, пока он не сделает первый шаг. Сложно растопить сердце, которое не хочет оттаивать». Чайник вскипел, а Женевьев щелчком пальцев уничтожил остатки тонкой сигары. Чай в чашках, пах корицей, апельсином и зимой. Я достала небольшие имбирные пряники с глазурью и поставила их на стол. Слова Женевьев дали пищу для размышления. Как использовать полученную информацию? Почему я раньше не догадалась поговорить с сестрой? Ведь она, как никто другой, заинтересована в снятии проклятия. Явно долго искала ответы, прежде чем сдалась и пришла к каким-то выводам. «Вообще-то я пришла пригласить тебя на ужин», меланхолично заметила сестра, пережевывая пряник. «Спасибо, но сегодня воздержусь». «Думаю, право лупить сковородкой твоего мужа принадлежит исключительно тебе и больше никому. А я не уверена, что смогу удержаться. Он сегодня чрезмерно меня раздражает». Но тогда, может быть, завтра сходишь с нами на ярмарку? Она открывает праздничную неделю. Вообще, раньше праздновали конец сбора урожая, а сейчас... сейчас это время, когда просто дубак сменяется совсем дубаком». «Точно ведь праздник!» – вспомнила я. Те две недели, что я провалялась в постели, вылетели с головы, и я жила с небольшим запозданием. Я подумаю по поводу ярмарки. «О чем думать? Дэвид не любитель таких сборищ, будем только мы А ты всегда любила погулять, понакупать глупых безделушек и слопать всю уличную еду. Пойдем!» Я задумалась, но потом кивнула, осознав, что мне действительно хочется. «Пойдем!» Остаток вечера мы провели с Женевьев, непринужденно болтая за чашкой чая. Я была благодарна сестре за то, что она осталась. За разговором ушел страх, и я успокоилась. Не думала ни о ледяном и его проклятии, ни о своем бывшем женихе. Женевьев не обманул, и этим же вечером на двери квартиры установили новейшее заклятие. Теперь Дилан меня точно не достанет. По крайней мере, в моем же собственном доме. Чары не позволят ему даже подняться на этаж. А вот гулять в одиночестве по улицам, конечно, не следовало. Сестра ушла поздно вечером, и я с удовольствием завалилась спать. Как ни странно, психотерапия сработала. Чай оказал свое волшебное действие, а может быть, это сделал дружеский разговор, но я отключилась почти моментально и продрыхла чуть ли не до обеда. Нужно было вставать и собираться на ярмарку, До встречи с Женевьев и Кити оставалось чуть больше часа. Прозрачные стекла без пугающих узоров, снежок за окном. Этим утром я была почти счастлива. Быстро позавтракала, собралась и выскочила на улицу. Успела вовремя. Женевьев и Кити как раз перебегали дорогу мне навстречу. На какое-то время показалось, что я снова вернулась в детство. Город словно ожил. На улицах собрались толпы народа. Торговцы зазывали в свои лавки и кофейни, прямо на площадях продавали леденцы, орешки и безделушки. «Так здорово!» — восхитилась я. «Совсем забыла, какие праздники бывают в Сноухельме». «Можно подумать, у моря их нет», — хмыкнула Женевьев, остановившись возле уличного торговца, чтобы купить Китти леденец. «Есть, конечно», — ответила я. «Просто другие, ни хуже, ни лучше». Я соскучилась по здешним развлечениям. И не бей меня, но и по зиме тоже. Восемь лет не видела снега. «Еще не нагляделась?» — хмыкнула сестра. «Мне кажется, должна бы. Уже до тошноты». Я только пожала плечами и пошла к центральной площади. В какой-то миг Китя отпустила руку матери и вцепилась в мою. Я даже удивилась, но была рада. Теперь меня тащила племянница. Пришлось передвигаться полностью в ее ритме. Останавливаться и любоваться птичками, присевшими на расчищенную дорожку, на которую кто-то накидал крошек. Изучать ветку дерева, потом бежать быстро-быстро, потому что где-то вдалеке заиграла музыка. На площадь мы примчались немного запыхавшиеся, но счастливые. И сразу же попали в атмосферу веселья и праздника. Уличные музыканты, смешные пушистые зверюшки, артисты и много-много лавочек с милыми сердцу вещичками. Украшениями из натуральных камней, симпатичными зеркальцами, гребнями и прочим. Я нырнула во все это великолепие и потерялась там. Смеющиеся Женевьев в Китти отошли к огромной горке, с которой катались дети, а я принялась играть в сороку. «Валенси!» – окликнули меня, и я, развернувшись, заметила Вара. «Привет!» – осторожно поздоровалась я, помня последний разговор с Ледяным. Очень не хотелось провоцировать мой личный кошмар. «Я так рад тебя видеть. Давай оставлю тебе компанию», — жизнерадостно предложил парень. «Нет, спасибо», — отозвалась я. «Я тот с сестрой и племянницей. Прости, но надо бежать». «Валенси, что произошло?» — спросил он и ухватил меня за локоть. «Я чем-то обидел тебя. Почему ты убегаешь?» «Нет, ничем не обидел. Просто мне нужно идти». Покачав головой, попыталась освободить руку, но Вар хотел поговорить. Я же планировала убраться от него подальше. В конце концов, он был просто милым. Невелико преступление. Я не хотела, чтобы парень из-за этого пострадал. Да и сама страдать не собиралась. В моей жизни и так слишком много мужчин. Я бы убавила их количество на три. А если считать Дэвида, то и на четыре. «Ну же, давай, сегодня праздник» настаивал Вар, подавляя своей настойчивостью. «Просто поговори со мной. Неужели я тебе ни капельки не нравлюсь?» Веселый, озорной напор слегка самоуверенного парня сбивал с толку. Признаться, я просто растерялась. Пользуясь этим, он попытался увлечь меня к ближайшему входу в очередную кофейню. Запах свежей выпечки будоражило обоняние даже здесь, на улице. Вырывать локоть было как-то неловко, и пока я соображала, что делать в этой ситуации, стало поздно. Ледяной следил за мной и начал действовать сам. По моему рукаву поползла ледяная корка. Вар остановился и испуганно отдернул руку, когда иней переполз на его ладонь и стал подниматься по запястью. «Что за...» Парень сглотнул, испуганно уставившись на свою стремительно замерзающую руку. А я лихорадочно закрутилась на месте, пытаясь найти в толпе Леденова, Но он скрывался по поземкой на земле, шевелил ветром волосы и снежинками впивался в щеки, оставаясь незаметным для меня и окружающих людей. Однако то, что он делал с Варом, переходило все разумные границы, поэтому я вышла из себя. «Где ты?» — со злостью спросила я в снежную пустоту, прекрасно понимая, что виновник всех моих бед скрывается где-то неподалеку. «Кто?» – не понял Вар, безуспешно пытаясь отогреть руку. «Появись, кому я сказала?» «И отпусти его, он ничего не сделал». На нас начали оборачиваться люди. Вар выглядел потерянным и стремительно бледнел, а ледяная корка покрыла коснувшуюся меня руку почти до локтя. Я не обращала внимания на любопытных, меня сейчас волновало не это. «Быстро перестань!» Заорала я, что есть мочи, и порыв ветра со снегом стряхнул с ближайшего прилавка каменные украшения, засыпал снежинками румяные пирожки уличного торговца и, скрутившись передо мной в тугой вихрь, уплотнился, превращаясь в очень недовольного Раниона. От нас шарахнулись. Вар в числе первых, прижимая к себе руку. В городе хорошо знали про Раниона, но чаще всего он никому не показывался на глаза, И сейчас явление снежно-прекрасного ледяного в одной только легкой рубашке и штанах напугало народ. Резко похолодало. «Отпусти его!» «Ты слишком часто просишь меня, Валенсия?» Холодно отозвался он. «Не выполняешь условия и снова обращаешься ко мне с просьбой. Я же говорил тебе». «Отпусти!» – взмолилась я. «Ты же отморозишь ему руку!» Тогда, может быть, он поймет, что не стоит ею трогать тебя». Ранион даже не смотрел на толпу, а она проявляла удивительное любопытство. Я поежилась под настороженными взглядами. Это заставило Ледяного сначала оглядеться по сторонам, а потом шепнуть одно короткое слово. И нас от любопытных глаз метелью, которая пронеслась по площади, оставляя тихим и спокойным лишь место, где мы разговаривали. «Ненавижу тебя». Тихо и уверенно произнесла я. «Ненавижу так сильно, что начинаю считать, что то проклятие, оно было справедливым. Ты тот, кем и должен быть». Словно выплюнула я, развернулась и помчалась сквозь метель к выходу с площади. Мне было все равно, что ветер почти сбивает с ног, а снежинки больно жалят лицо. Пусть злится, мне все надоело. Температура воздуха упала градусов на десять а позади меня в воздух взмыл ледяной дракон, забирая с собой буран. Только когда пространство очистилось, я увидела, что натворила на площади снежная буря. Поломанные палатки, раскиданный товар, испуганные люди, припорошенные снегом артисты и жуткий холод, который с каждой минутой становился все сильнее. А еще жители города смотрели на меня. Схлипнув, я позорно сбежала. Когда оказалась на почтительном расстоянии, выдохнула. Толпа осталась вдалеке и потеряла ко мне интерес. В этот момент спину царапнул чей-то взгляд. Я обернулась. «Дилан». Но к моему великому счастью бывший только прищурился, смотря на меня. Преследовать не стал. Наверное, нужно было отыскать Женевьев и кити проверить, как они, но я больше не могла оставаться здесь ни на минуту. За мной никто не последовал. Не ошеломленные жители, ни Ледяной, ни Дилан, ни Женевьев. Я примчалась домой, активировала охранное заклинание и прорыдала до вечера. А в районе ужина все же заглянула Женевьев, которая принесла в сохраняющем тепло глиняном горшочке картошку с мясом и грибами. «Сочувствую тебе, Вал», – вздохнула сестра, протягивая бумажный пакет с едой. Я взяла машинально, потому что была не голодна, а Женевьев разулась и прошла на кухню, которая как нельзя лучше подходила для душевных бесед. С сестрой мы почему-то общались именно там. Я не хотела никого видеть, общаться и обсуждать поведение ледяного, но выгонять человека, который не дает мне умереть от голода, потому что постоянно приносит что-то вкусненькое, тоже не могла. Стало стыдно, так как даже к чаю у меня ничего не нашлось. Из еды дома оказалось лишь морковь и корм для персика. Последний раз мой холодильник забивала жен. Я все съела и хотела зайти в магазин после ярмарки, но стало не до этого. «Ты знаешь...» — начала сестра, достав из ящика вилку и вложив ее в мою руку. «Если раньше я иногда злилась на тебя, желала разного, к примеру, оказаться в моей ситуации, то сейчас она запнулась. Вал, как бы ни был ужасен поступок, который ты совершила в детстве, ты не заслуживаешь того, что происходит с тобой сейчас». «Нельзя за одно прегрешение мучить всю оставшуюся жизнь. Но он будет». Ранион неплохой, Женевьев печально вздохнула. Еще бы он об этом вспомнил. «Я наговорила ему гадостей», – печально призналась я. «Думаю, это не добавило ему позитива и доброты. Со мной он не хочет быть хорошим, и, думаю, не будет». Свою порцию гадостей он заслужил. «А город?» «Неужели город заслужил очередную волну его гнева?» — хмыкнула я. «Смотри, что творится!» На улице не было ветра, метели или бури, стояла лишь неподвижная морозная тишина. Несмотря на тепловую магию и растопленный камин, теплее не становилось. А люди передвигались исключительно бегом. Мороз оседал туманной дымкой на крышах и дорогах. Из-за колючей снежной взвеси тяжело было дышать. Город. «Город переживет». Восемь лет назад такое случалось постоянно. Это потом Ран немного успокоился. Зато в его обидах есть и небольшой плюс. «Какой?» Женевьев пожала плечами. «Когда Ранион обижается, он тебя игнорирует. Так было раньше. После того, как ты его прокляла, ничего не изменилось. Так что наслаждайся свободой. Только вот, увы, из дома не выйдешь». «А я и не стремлюсь». Все мои попытки выйти из дома заканчиваются плачевно. Я лукавила. Все же планировала выйти завтра, выбраться на улицу из своего уютного убежища. Но почему-то не захотела говорить об этом Женевьев. Наверное, потому что чувствовала, сестра будет меня отговаривать. Скажет, что сто раз делала это, пробовала, искала материалы, но все равно не смогла найти ответ. Но то она, а это я». Нужно наведаться в городской архив и покопаться в местных легендах. Вдруг получится найти, если и не ответ, то хотя бы намек на то, как снять проклятие. Пусть у других ничего из этих попыток и не вышло. Женевьев убежала, только убедившись, что я съела всю приготовленную еду. А я осталась одна. Лишь мурчащий персик скрашивал одиночество. Я никогда не стремилась в толпу, мне было хорошо в компании с самой собой. На сегодня стало страшно, ведь именно такую жизнь мне приготовил ледяной. Это сейчас, когда мне едва исполнилось двадцать, тихие вечера в одиночестве кажутся чем-то экзотичным, поэтому радуют. Но если провести так пять, десять, пятнадцать лет, когда неизменен каждый день и в жизни меняются только коты, это страшно, без возможности встретить свою любовь, завести детей. Без возможности нормально работать, так как работа – это встреча с людьми, с другими мужчинами, а каждый неверный шаг может повлечь его гнев. Как быстро Ран наиграется мной, и что сделает потом? Отпустит или убьет? Женевьеву он позволил завести семью, но даже сестру не выпустил из города, хотя она и не виновата в его беде. Что же ждет меня? Не уверена, что хочу знать ответ на этот вопрос.